Кассета вторая, сторона вторая. Глава 19. И пересказал Ахав Изавель всё, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: "Есть ли ты, Илия, а я и Изавель? То пусть то и то сделают мне боги, и ещё больше сделают". Если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошёл, чтобы спасти жизнь свою, и пришёл в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошёл в пустыню на день пути и придя сел под маживеловым кустом и просил смерти себе и сказал: "Довольно уже, Господи, Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег и заснул под мажжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь и пей. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печёная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою. И встал он, поел и напился, и подкрепившись той пищей, шёл 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харив. И вошёл он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господа: И сказал ему Господь: "Что ты здесь, Илия?" Он сказал: "Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищет, чтобы отнять её". И сказал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 И там, Господь, услышав это, Илия закрыл лицо своё мелочью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: "Что ты здесь, Илия?" Он сказал: "Возревновал я о Господе Боге сынов Израилевых, ибо сыны Израилевы оставили завет твой. Разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и мою душу ищут, чтоб отнять её. И сказал ему Господь: Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придёшь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Ииуя, сына Намессии, помажь в царя над Израилем. Елисей же, сын Сафата из Авел-Мехолы, помажь в пророков вместо себя. Кто убежит от меча Азаила, того умёртвит Ииуй. А кто спасётся от меча Ииуя, того умёртвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей всех этих коленей не преклоняли перед валом и всех этих уст не лабызали его и пошёл он оттуда и нашёл Елисея сына Сафата когда он орал двенадцать пар волов было у него и сам он был пред двенадцатый илия проходя мимо него бросил на него мелочь свою я оставил Елисею волов и побежал за Иллией и сказал: "Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой". Он сказал: "Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?" Он отодя от него, взял пару волов из окололых, и зажёгши упряжь волов, и сжадил мясо их и раздал людям, и они ели. А сам встал и пошёл за Иллией. И стал служить ему. Глава двадцатая. Венадад царь сирийский собрал все свое войско, и с ним были тридцать два царя и кони и колесницы, и пошел осадил Самарию и воевал против нее, и послал послов к Ахаву царю израильскому в город и сказал ему. Так говорит Винодат: "Серебро твоё и золото твоё мои, и жёны твои, и лучшие сыновья твои мои". И отвечал царь Израильский и сказал: "Да будет по слову твоему, господин мой царь. Я и всё моё твоё". И опять пришли послы и сказали: "Так говорит Винодат: Я послал к тебе сказать: серебро твоё и золото твоё и жён твоих и сыновей твоих отдай мне. Поэтому я завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом и дома служащих при тебе и всё дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли. И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал: замечайте и смотрите, он замышляет зло. когда он присылал ко мне зажжёнными моими и сыновьями моими и серебром моим и золотом моим я ему не отказал и сказали ему все старейшины и весь народ не слушай и не соглашайся и сказал он послам винодада скажите господину моему царю всё о чём ты присылал в первый раз к рабу твоему Я готов сделать, а этого не могу сделать. И пошли послы и принесли ему ответ, и прислал к нему винодат сказать: "Пусть то и то сделают мне боги, и ещё больше сделают, если праха Самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною". И отвечал царь израильский и сказал: Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Услышав это слово вина дат, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: "Осаждайте город". И они осадили город. И вот один пророк подошёл к Ахаву, царю израильскому, и сказал: "Так говорит Господь: Видишь ли всё это большое полчище, Вот, я сегодня предам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь. И сказал Ахав через кого? Он сказал: так говорит Господь, через слуг областных начальников. И сказал Ахав, кто начнет сражение? Он сказал: ты. Ахав щел слуг областных начальников, и нашлось их двести тридцать два. После них щел весь народ всех сынов израилевых семь тысяч, и они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями с тридцатью двумя царями, помогавшими ему, и выступили прежде слуги областных начальников, и послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. Он сказал. Если за миром вышли они, то схватите их живыми. И если на войну вышли, так же схватите их живыми. Вышли из города слуги областных начальников и войска за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сирийцы, а израильтяне погнались за ними. Винодатже царь сирийский спасся наконец всадниками. И вышел царь израильский и взял коней и колесниц и произвёл большое поражение у сирийцев и подошёл пророк к царю израильскому и сказал ему пойди у ктепис и знай и смотри что тебе делать ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдёт против тебя слуги царя сирийского сказали ему бог их есть бог гор а не бог долин поэтому они одолели нас если же мы сразимся с ними наравне то верно одолеем их и так вот что сделай удали царей каждого с места его и вместо них поставь области начальников и набери себе войска столько сколько пало у тебя и коней сколько было коней и колесниц сколько было колесниц и сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их. И послушался он голосы их и сделал так. По прошествии года Винодат собрал сирийцев и выступил ко Феку, чтобы сразиться с Израилем. Собранны были и сыны Израилевы и взяв продовольствие пошли на встречу им. И расположились сыны Израилевы с таном пред ними, как бы два небольших стада коз. А сирийцы наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому: "Так говорит Господь: за то, что сирийцы говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин. Я все это большое полчище предам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь. И стояли станом одни против других семь дней. В седьмой день началась битва, и сыны израильевы поразили сто тысяч пеших сирийцев в один день. Остальные убежали в город Афек. Там упала стена на остальных двадцать семь тысяч человек. А Винодат ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его: "Мы слышали, что царь дома Израилева царь милостивый". Позволь нам возложить веретища на чела свои и верёвки на головы свои и пойти к царю израильскому, может быть, он пощадит жизнь твою. И поясали они веретищами чела свои и возложили верёвки на головы свои и пришли к царю израильскому и сказали: Раб твой винодат говорит: пощади жизнь мою. Тот сказал: Разве он жив? Он брат мой. Люди эти приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали: "Брат твой винодат". И сказал он: "Пойдите, приведите его". И вышел к нему винодат, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему винодат: "Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу". и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самарии. Ахав сказал: После договора я отпущу тебя. И заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому: по слову Господа бей меня. Но этот человек не согласился бить его и сказал ему: За то, что ты не слушаешь гласа Господнева, убьёт тебя лев, когда пойдёшь от меня. Он пошёл от него, и лев, встретив его, убил его. И нашёл он другого человека и сказал: Бей меня". Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошёл пророк и предстал перед царём на дороге, прикрыв покровом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: "Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвёл ко мне человека и сказал: "Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра". Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: "Таков тебе и приговор, ты сам решил". Он тотчас снял покрывало с глаз своих и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему: "Так говорит Господь: за то, что ты выпустил из рук твоих человека заклятого мной, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа". и отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Глава двадцать первая. И было после этих происшествий у Навуфея Изреелитянина в Изрееле был виноградник подле дворца Ахава царя Самарийского. и сказал Ахав на Вуфею говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, и если угодно тебе, дам тебе серебра сколько он стоит. Но на Вуфеи сказал Ахаву, сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. И пришёл Ахав домой встревоженный и огорчённый тем словом, которое сказал ему на Уфее Изреиле Тянин, говоря: не отдам тебе наследства отцов моих. И в смущённом духе лёг на постель свою и отвратил лицо своё и хлеба не ел. И вошла к нему жена его Изавель и сказала ему: отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей: Когда я стал говорить навуфею Израиля тянину и сказал ему: "Отдай мне виноградник твой за серебро, или если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него". Тогда он сказал: "Не отдам тебе виноградника моего наследства отцов моих". И сказала ему Изавель жена его: "Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен". Я доставлю тебе виноградник на Вуфея из ряи Литянина. И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе живущим с Науфеем. В письмах она написала так: объявите пост, и посадите Науфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей. которые свидетельствовали бы на него и сказали: ты хулил Бога и царя. И потом выведите его и побейте его камнями, чтобы он умер. И сделали мужи города его, старейшины и знатные, жившие в городе его, как приказала им Изавель, так как писано в письмах, которые она послала к ним. Объявили пост И посадили Навуфея во главе народа. И выступили два негодных человека и сели против него. И свидетельствовали против него эти недобрая люди перед народом и говорили: "Навуфей хулил бога и царя". И вывели его за город и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавеле сказать: "Навуфей побит камнями и умер". услышав, что Навуфей побит камнями и умер, и Изавель сказала Ахаву: встань, возьми во владение виноградник Навуфея и зрелитянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Навуфея нет в живых, он умер. Когда услышал Ахав, что Навуфей и зрелитянин был убит, разорвал одежды свои и надел на себя ветчище. а потом встал, охав, чтобы пойти в виноградник на Уфея Изреелитянина и взять его во владение. И было слово Господне к Или Фесветянину: встань, пойди на встречу охаву царю Израильскому, который в Самарии. Вот он теперь в винограднике на Уфея, куда пришел, чтобы взять его во владение, и скажи ему: так говорит Господь, ты убил. И ещё вступаешь в наследство. И скажи ему: так говорит Господь. На том месте, где псы лизали кровь на Уфее, псы будут лизать и твою кровь. И сказал Ахав Илии: Нашёл ты меня, враг мой? Он сказал: Нашёл. Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа и раздражать его. Так говорит Господь. Вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою и стряблю у Ахава мочащегося к стене и заключённого и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама сына Навата и с домом Ваасы сына Ахии за оскорбление, которым ты раздражил меня и ввёл Израиля в грех. Также и Аизавели, сказал Господь, Псы съедят Изавель за стеной из реяля. Кто умрёт у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрёт на поле, того расклеют птицы небесные. Не было ещё такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодные пред очами Господа, к чему побуждала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, следуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова эти, Ахав умилился пред Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело своё ветчище и постился, и спал во ветчище, и ходил печально. И было слово Господа к Илии Фесветянину об Ахаве, и сказал Господь: видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни. В одни сына его наведу беды на дом его. Глава двадцать вторая. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат, царь иудейский, пошёл к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: "Знаете ли, что Рамов-Гладский наш, а мы так долго молчим и не берём его из руки царя сирийского?" И сказал он Иосафату: "Пойдёшь ли ты со мной на войну против ремофа гладского и сказал Иосафат царю израильскому как ты так и я как твой народ так и мой народ как твои кони так и мои кони и сказал Иосафат царю израильскому спроси сегодня что скажет господь и собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им идите ли мне войной на Рамов Голоадский или нет. Они сказали: иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосифат: нет ли здесь еще пророка Господнего, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь Израильский Иосифату: есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат: "Не говори, царь так". И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: "Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая". Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе седикия сын Хинааны железные рога и сказал: "Так говорит Господь: этими избавишь сирийцев до истребления их." И все пророки пророчествовали тоже, говоря: "Иди на Рамов-Гладский, будет успех. Господь предаст его в руку царя". Посланник, который пошёл позвать Михея, говорил ему: "Вот речи пророков единогласно предвещают Царю доброе. Пусть бы и твоё слово было согласно со словом каждого из них. И зрикей ты доброе". и сказал Михей: Жив Господь. Я изреку то, что скажет мне Господь. И пришёл он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войной на Рамов-Гладский или нет? И сказал тот ему: Иди. Будет успех. Господь предаст его в руку царя. И сказал ему царь: "Ещё, ещё заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа". И сказал он: "Я вижу всех израильтян рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря". И сказал Господь: "Нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом". И сказал царь израильский Иосафату: Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? И сказал Михей: "Не так. Не я, а выслушай слово Господа. Я видел Господа сидящего на престоле своём, и всё воинство небесное стояло при нём по правую и по левую руку его". И сказал Господь: "Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошёл и пал в Рамофи-Галаадском?" И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал перед лицом Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь дух Алжила во в устав всех этих пророков твоих, но Господь изрёк о тебе недоброе. И подошел Седекия, сын Хинааны, и ударив Михея по щеке, сказал: как? Неужели от меня отошел дух Господин, чтобы говорить в тебе? И сказал Михею: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться. и сказал царь израильский возьмите Михея и отведите его к Мону градоначальнику и к Иоасу сыну царя и скажите так говорит царь посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой до коли я не возвращусь в мире и сказал Михей если возвратишься в мире то не Господь говорил через меня и сказал слушая весь народ. И пошел царь израильский и Иосафат царь иудейский к храмову Голиацкому. И сказал царь израильский Иосафату: "Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды". И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было тридцать два, сказав: Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали: верно, это царь израильский, и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лад. и сказал он своему вознице поварити назад и вывези меня из войска и бояранин но сражение в тот день усилилось и царь стоял на колеснице против сирийцев и вечером умер и кровь из раны лилась в колесницу и провозглашено было по всему стану при захождении солнца каждый Иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу в пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и где омывали с блудницей по слову Господа, которое он изрёк. прочие дела Ахава всё что он делал и дом из слоновой кости который он построил и все города которые он строил описаны в летописях царей израильских и почил Ахав с отцами своими и воцарился Охозия сын его вместо него Иосафат сын Аси воцарился над Иудеей в четвертый год Ахава царя Израильского. Тридцати пяти лет был Иософат, когда воцарился, и двадцать пять лет царствовал во Иерусалиме. Имя матери его Азува, дочь Салаила. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодные предощами господними. Только высоты не были отменены. Народ ещё совершал жертвы и курение на высотах. Иосафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Иосафата и подвиги его, какие он совершил, и как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников которые остались во дни отца его Аса, он истребил с земли. В Идумее тогда не было царя, был наместник царский. Царь Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в эфир за золотом, но они не дошли и разбились в Эцион-Гавери. Тогда сказал Охозия, сын Ахава Иосафату: Пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими. И был погребён с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. Охозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии. В 17-й год Иосафата царя иудейского и царствовал над Израилем в Самарии 2 года. И делал неугодные пред очами Господа, и ходил путём отца своего и путём матери своей, и путём Иеровоама сына Навата, который ввёл Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему, и прогневал Господа Бога Израилева. всем тем, что делал отец его. Конец книги.